В понедельник дядик Борик зашел к нему в учхоз на делянку, где зав. лабораторией с раскрытым журналом в руке стоял среди картофельных кустов. Федор Иванович внимательно смотрел на него. — Из больницы? — Сейчас оттуда. — Лежит с капельницей, речь у него нарушилась. Врач обещает, что месяца три пролежит. С трудом мямлит, но разобрать можно. Состоялся разговор. Состоялся. Я спрашиваю, как в канаве очтился. Жердина под ногой повернулась. Сама спрашиваю. Он смотрит, все понимает. Сам не шелохнется. А кто же еще говорит? Я руку на руку ему положил и говорю, так и отвечай всем. И пальцем крестик на руке у него.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 Вот она лежит, а так не подам. Давай еще глотнем, Дюшкин, самую малость. Поддержи уж компанию. Они выпили еще, сидели в полутьме, сопя, жуя колбасу. А за окном стало еще синее, закат догорал, чуть светился сквозь полосы золы. Он руки ко мне тянет, машет, боится, что уйду. Я ему говорю, зверь ты, волк.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 Глубоко втянув нижнюю губу и сильно зажмурившись, Александр Александрович вдруг заперхал, зашмыгал, напыжился, и тоненькой ниточкой вытянулся из него жалобный плач и потянулся все выше, не переставая. Как будто сердце вытекало из старика через тончайший капилляр. Федор Иванович окаменел от ужаса. Он никогда не слышал такого горького плача.